20, ноября 1854 года. Ламанш Уболонии сюр Борт личной яхты императора Королева Гортенсия. Шарль Луи Наполеон Бонапарт, свергнутый император Франции. Наполеон стоял у леера и неотрывно смотрел на французский берег, на меловые утесы, широкие песчаные пляжи. На здании казино, булонскую колонну и недостроенную базилику, которая, как давно уже обещают, вознесется более чем на сотню метров. Утреннее солнце постепенно теряло оттенки красного, берег был все дальше, и бывший император вдруг понял, что возможно видеть все это он в последний раз. «Да», — подумал бывший император, — «повезло еще, что он вчера находился в своем шато-де-компьень». Решив сделать тебе небольшой подарок и отдохнуть от свалившихся на его голову неприятностей. В последнее время все шло наперекосяк. Его войска были разгромлены сначала на Балтике, потом в этом проклятом Крыму. Те же, кто успел высадиться в Епатории, в большинстве своем там, остались, и спасибо английским друзьям, попали в плен во главе с кузенным Наполеоном Жозефом, успевшим, впрочем, отличиться» в самом начале вторжения, в битве при какой-то там Альме. Пришлось набирать и обучать новые части, с тем, чтобы можно было, наконец, наказать эту сволочь Николая, посмевшего унизить его, Наполеона, в поздравительной телеграмме по случаю его коронации. Но и те полки, которые сейчас находятся в Османской империи, частью попали в плен, а частью позорно бегут, поджав хвост Разве что в крепостях на Дунае, в Силистрии и в Рущуке все вроде хорошо. И тут этот предатель, даром что двоюродный брат, нежданно объявился в Лотарингии и провозгласил себя новым императором. Отменил призыв, дал свободу Эльзасу и Лотарингии, пообещал автономию бретонцам и керсиканцам, а самое главное гарантировал, что война с русскими прекратится незамедлительно». Не так уж и много. На его продвижение к Парижу напоминает триумфальное шествие. Один за другим города открывает ворота и присягает ему. Из Вердена в Реймс он отправился даже не верхом, а на поезде, после того, как делегация из столицы Шампании прибыла к нему и присягнула на верность. Именно поэтому... Оставив Париж на попеченье министров, Луи Наполеон направился позавчера в свой замок в Компьене. Городок сей находился на железной дороге из Парижа в Булонь, где Наполеона на всякий случай ожидала императорская яхта, королева Гортензия. Между дворцом Тюльри в Париже и Компьенским замком имелась телеграфная связь. В Компьене его ждала Гортензия Дюварри. Дочка местного лесника, с которой он познакомился совсем недавно. А еще там Луи Наполеон собирался совместить приятное с полезным. В час дня к нему должен был прибыть де Ротшильд для обсуждения еще одного льготного кредита. Ведь, как сказал в свое время Джан Джакомо Тривульцо Людовику XII, для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. И они будут... Вечер начался с великолепного обеда при свечах, а потом действо плавно переместилось в одну из спален. Наполеон не очень любил предаваться утехам в главной опочивальне замка, где все было обставлено его супругой, при мысли о которой его в последнее время попросту тошнило. Именно поэтому, когда в замок пришла первая паническая телеграмма, его долго не могли найти». А когда его местонахождение наконец удалось установить, Луи Наполеон как раз в очередной раз находился на юной деве, так что депешу, посланную около девяти часов утра, он прочитал лишь в половине двенадцатого. И была она от его министра внутренних дел Адольфа Био. Тот оповещал, -то что в городе начался мятеж черний требовавшей отречения Наполеона Третьего и воцарения самозванца Шарля Наполеона. Это было настолько серьезно, что пришлось отказаться от совместного завтрака с пухленькой красоткой, а вместо этого поскорее услать ее домой, снабдив парочкой подарков, и начать сборы. Император считал себя непревзойденным оратором и не сомневался, что сможет переубедить мятежников своей пламенной речью. А вскоре ему принесли вторую телеграмму, на этот раз от военного министра маршала Вальяна. Маршал писал, «Мой император, ваши доблестные войска смогли восстановить порядок в большей части города. Сотни мятежников, убитые и ранены, ведутся бои на последних баррикадах, но в Париж лучше пока не возвращаться». Только Луи Наполеон успел пожалеть, что отпустил милашку Гортензию, как пришла третья депеша. На этот раз она была от этой свиньи, якобы Майера де Ротшильда. Он сожалел, что визит его сына Майера Альфонса в Компьен состояться не сможет. И сразу да ней еще одна, а Пьера Джулия Бароша, министра президента государственного совета. Порядок восстановить не удалось... Большая часть армии и полиции на стороне восставших, те, кто сохранил верность вам, мой император, ведут бои у дворца Тюэльви, но силы слишком неравны. То, что было потом. Иначе как паническим бегством не назовешь. До вокзала было всего-то каких-нибудь 600 небольших метров по прямой. Но он находился на другом берегу Уазы. Ближайший мост располагался в 200 метрах, ниже по реке, но все равно дорога занимала минут пять-шесть неспешным аллюром, и на мосту уже стояла толпа и чего-то орала. Когда кортеж императора решил сходу по нему проехать, дурно пахнущие личности попытались остановить его, и лишь несколько выстрелов сопровождающих императора гвардейцев заставили смунтианов на минуту разбежаться. Две первых кареты С охраной и императором сумели выбраться на ту сторону реки и помчались к вокзалу. А три других, в одной из них находилась винная коллекция Луи Наполеона, были остановлены и разграблены мятежниками. К счастью, небольшой вокзал был оцеплен гвардейцами, а поезд ждал его у перрона уже под парами. От локомотива отцепили все вагоны, кроме одного. И поезд ушел пока гвардейцы, которые в него не влезли, продолжали сражение с толпой, причем в момент впередышки кому-то из мятежников пришла в голову гениальная идея разобрать часть рельс, а также срубить несколько деревьев и затащить их на пути. Именно поэтому состав из Парижа, в котором ехали те, кто должен был арестовать Луи Наполеона, отстал от поезда императора. Развилка на булонь Сюрмер находилась уже за городом, и стрелки перевели сначала туда, а потом обратно, на главный путь, оперативно, еще до подхода мятежников. Поезд с преследователями отправился по главной железной дороге на Сен-Кантен и далее на Кале, потеряв след беглецов. В Булонии, в которую император с охраной прибыли вечером, внешне было все спокойно, словно там, в Париже, не было никакого переворота. Королева Гортензия Луи-Наполеон опять с некоторым сожаленьем вспомнил свою мимолетную подругу, носившую то же имя. Стояла у причала на реке Лиане и ждала своих пассажиров. Конечно, у него возникла мысль, что можно было попробовать закрепиться здесь, в городе, в котором когда-то его героический дядя готовил вторжение в Англию, но почему-то не решился попытаться высадиться и вместо этого зачем-то поперся в Россию, так же, как и он сам, и практически с тем же результатом. Вот только у дяди все началось с побед, а у него самого стыдно сказать. Как поговаривали за его спиной, цитируя какого-то германского философа, «История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса». Луи Наполеон уже подумывал отправиться в отель Двиль, но чуть поразмыслив, отказался от этой идеи, как говорится, не будите спящего кота. Так что королева всю ночь простояла у берега Лианы, рано утром выскользнула в открытое море и направилась туда, где Луи Наполеон уже дважды посчастливилась благополучно сидеться после неудач у себя на родине, в Англию.